Глаза, застывшие позади стекол, быстро оценили ситуацию. По щеке радиста стекала кровь. Человек в черном поднял руку, скрытую в широком кармане пальто. Еще один пистолет был направлен на цель, прибывшую из Марселя. Борн толкнул француза впереди себя через открытую дверь лифта. Прозвучало три коротких плевка. Радист зашатался и его руки поднялись вверх в безмолвном протесте. Он прогнулся назад и упал на мраморный пол. Женщина справа от человека в золотых очках громко завопила. К ней присоединилось еще несколько человек, которые звали на помощь, ни к кому конкретно не обращаясь. Борн понимал, что в этих условиях он не сможет воспользоваться оружием, которое он отнял у радиста. Оно было без глушителя, и звук выстрела привлек бы к нему всеобщее внимание, и полиции в том числе. Он быстро спрятал пистолет во внутренний карман и резко двинулся в сторону кричащей женщины. Ухватив за плечи дежурного лифтера, он толкнул в сторону человека в черном пальто. В холле поднялась паника. Когда Джейсон уже бежал к стеклянным дверям на выход, Дежурный клерк, который ошибся в выборе языка при их первой встрече, что-то кричал в телефон. Вооруженный охранник, в свою очередь, потрясая оружием, пытался загородить выход. Борн резко повернулся в его сторону. Человек в золотой оправе кричал «Он один! Я все видел!» «Что? Кто вы такой?» — спросил охранник у Борна. «Я приятель Вальтера Апфеля». «Слушайте меня! Человек в очках с золотой оправой и в черном пальто. Вон там!» Бюрократическая форма общения не изменилась ни на йоту. Но при упоминании имени старшего чиновника немедленно последовал приказ. «Герр Апфель!» — дежурный повернулся к охраннику. «Вы слышали, что он сказал? Человек в очках. Золотая оправа!» Борн проскочил сзади охранника к стеклянным дверям. Он открыл правую дверь, глядя назад и понимая, что должен бежать, но он все-таки не был уверен, что человек на улице не узнает его и не пустит ему пулю в голову. Охранник пробежал мимо человека в черном пальто, который двигался гораздо медленнее, чем все окружающие его люди. Очков на нем уже не было. Все его внимание было сосредоточено на входной дверях, в которой бежал Борн. Растущая толпа на тротуаре. Была отличной защитой. Событие уже вышло за пределы банка. Вдали слышались сирены полицейских машин. Борн прошел несколько ярдов вправо, сторонясь прохожих, потом внезапно побежал по направлению к толпе любопытных, не отрывая взгляда от машины у тротуара. Он заметил «Пежо» и человека рядом с машиной, рука которого зловеще лежала в кармане пальто. Менее чем через пятнадцать секунд к нему присоединился человек в черном пальто. Он был без очков и постоянно щурил глаза, приспосабливаясь к новым условиям. Двое мужчин о чем-то совещались. Их глаза все время оглядывали улицу. Борн понимал их затруднения. Он ушел вместе с толпой любопытных и даже не пытался бежать, чтобы не привлекать к себе внимания. Никто не должен был бы поступать подобным образом. И человек возле «Пежо» не мог себе представить, что все так просто. Поэтому он не смог опознать мишень, предназначенную для уничтожения еще в Марселе. Как только первый полицейский автомобиль появился перед банком, человек снял черное пальто и сунул его в открытое окно машины. Затем он кивнул водителю, и тот запустил двигатель. Убийца на глазах Борна совершил невероятный ход. Он снова снял свои очки и направился к входным дверям, присоединяясь к полицейским внутри. Борн подождал, пока Пежо покинет улицу, и двинулся вниз по ней. Он должен как можно скорее добраться до отеля, собрать вещи и уехать из Цюриха и даже из Швейцарии в Париж. Почему в Париж? Почему он был убежден, что именно туда следует перевести деньги? Это даже не приходило ему в голову, когда он сидел в кабинете Вальтера Апфеля. Это произошло инстинктивно. Но узнать, почему он поступил именно так, было жизненно необходимо. Почему? И вновь ему не хватало времени на размышления. Он увидел, как из дверей банка вынесли носилки, покрытые чем-то белым, означавшим лишь одно — смерть. Заметив на углу свободное такси, он побежал к нему. Необходимо срочно покинуть Сюрих. Сообщение, что покойник оказался живым, пришло из Марселя. Джейсон Борн жив. Убить. Немедленно убить. Убить человека по имени Дж Борн. Но почему?